Глава 19. Три вопроса. Противоречия вокруг Южно-Китайского моря касаются островов и определения понятия территориальных вод. Их можно понять через призму трёх основных конфликтов. Во-первых, кто владеет крошечными клочками суши, виднеющимися из вод Южно-Китайского моря? Важность этого вопроса заключается в том, что юрисдикция над водами зависит от суверенитета над клочками суши. Этот самый вопрос суверенитета является главной проблемой в отношениях между Китаем и государствами Юго-Восточной Азии. Китайцы заявляют, что их притязания уходят корнями в историю. Китай сжатый и точно изложил свой взгляд на суверенитет в документе от декабря 2014 года. Китай имеет неоспоримый суверенитет над островами Южного моря и прилегающими водами. Китайцы действовали в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад. Китай был первой страной, которая открыла, назвала, исследовала и эксплуатировала ресурсы Южно-Китайского моря и первая неизменно осуществляла суверенную власть над ними. В 30-х-40-х годах Япония незаконно захватила часть островов Южно-Китайского моря в ходе её агрессии против Китая. После окончания Второй мировой войны китайское правительство возобновило осуществление суверенитета над островами Южно-Китайского моря. Другие страны оспорили китайские притязания на суверенитет, утверждая, что в течение многих веков купцы из Юго-Восточной Азии и их арабские коллеги доминировали в торговле в регионе. К тому же другие страны и ученые-специалисты в области права уверенно говорят, что исторические права – это слишком расплывчатое и неоднозначное утверждение, чтобы считаться основой для провозглашения суверенитета. Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань – все они оспаривают различные претензии Китая и предъявляют собственные претензии на острова в Южно-Китайском море. Ни один из спорных островов не представляет большой ценности. Совокупно они имеют площадь, не превышающую половины площади Центрального парка в Нью-Йорке. Ситуацию ещё более запутывает то, что существует разногласие относительно того, являются ли некоторые из клочков суши в море островами с точки зрения международного права, или они представляют собой всего лишь скалы, на которых не может находиться человеческое жильё или осуществляться хозяйственная жизнь. Также искусственные острова, конструкции и сооружения не могут иметь статуса островов, а поэтому не имеют законных прав на воды вокруг них. Но такие острова могут стать фактами. Именно это и происходит в Южно-Китайском море, где Китай вычерпывает миллионы тонн скальных пород и песка. Один американский адмирал назвал это великой песчаной стеной, чтобы строить искусственные острова прямо на верхушках коралловых рифов. Пока государства обсуждают концепцию суверенитета, эти новые острова становятся фактами на воде и военными базами, на которых строятся стоянки для военных кораблей, позиции ракетных батарей, а также взлётно-посадочные полосы, на которые смогут садиться китайские стратегические бомбардировщики. Платформы, для которых можно назвать непотопляемыми стационарными авианосцами. Правда, и Малайзия, и Тайвань занимались строительными работами по физическому наращиванию участков территорий для обоснования и расширения претензий на прилегающие территории и акватории в Южно-Китайском море, но эти территории имеют ничтожно малую площадь. Работы просто несравнимы по скорости и масштабам с тем, как работал над своими проектами Китай. На сегодня они охватывают около 3200 акров спорных территорий и акваторий. Естественные и искусственные острова дадут Китаю возможность осуществлять непрерывное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море. Это в свою очередь позволит ему в определённый момент объявить регион опознавательной зоной ПВО, что неизбежно будет оспорено. Второй вопрос заключается в следующем: является ли Южно-Китайское море само по себе, то есть его воды, международными водами, открытым морем, если выражаться юридическим языком? или на национальные территории Китая. Это вызывает озабоченность стран региона, тех государств, чьи торговые маршруты проходят по его водам, коммерческих судоходных компаний и военно-морского флота разных государств. Доказывает ли карта девяти пунктиров, что 90% всей акватории Южно-Китайского моря является территориальными водами Китая? Оригинальная карта издания 1947-1948 годов называется Карта китайских островов в Южно-китайском море. Совсем недавно официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над Южно-китайским морем и также над островами, а китайские юристы утверждают, что Китай имеет власть над Южно-китайским морем. Большинство государств строит свои претензии по морским делам на основе конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года, подписание которой пречиствовали переговоры более 150 государств, продолжавшиеся 14 лет. Но утверждение Китая о том, что девять пунктиров является государственной границей, которая окружает само море, основывается не на конвенции по международному морскому праву, А, как говорит Пекин, на историческом требовании с обоснованием в международном праве, включая общие права открытия, владения и исторического правового титула, название. Другие государства отвечают, что международное право не признаёт историю как основание для морской юрисдикции. С этой точки зрения, чтобы подтвердить свою позицию, Китаю пришлось бы осуществлять эффективный суверенитет над Южно-Китайским морем в течение длительного и устойчивого периода времени. и хорошо известным способом. Некоторые скажут, что в дальнейшем Китай сможет заявить о своём долгом суверенитете и использовании, построив и сохранив укреплённые позиции. Третий вопрос касается ИЭЗ исключительной экономической зоны. Концепция исключительной экономической зоны установлена упомянутой конвенцией по морскому праву 1982 года. Исключительная экономическая зона это не территориальные воды, которые обычно простираются на 12 морских миль от побережья. Исключительная экономическая зона простирается на 200 морских миль от побережья. Для большинства государств исключительная экономическая зона подразумевает только экономические права на рыбные ресурсы в этих водах, месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых на морском дне. Китай же полагает, что понятие исключительной экономической зоны даёт ему право контролировать корабли, которые двигаются по этим водам. Это сталкивает друг с другом две крупнейшие мировые военные державы Соединённые Штаты и Китай. Ведь ключевой вопрос, который лежит в основе спора, по словам специалиста по международному праву Роберта Бекмана, заключается не в свободе мореплавания как таковой, а в свободе осуществления военной деятельности в открытом океане. Соединённые Штаты неоднократно говорили, что в споре вокруг Южно-Китайского моря не принимают ничью сторону и хотят только его мирного разрешения в соответствии с конвенцией ООН по международному морскому праву. Китайцы называют эту позицию лицемерной, потому что из-за возражений в американском сенате Соединённые Штаты сами эту конвенцию не подписали. Однако по вопросу свободы судоходства они занимают твёрдую позицию. Она заключается в том, что свобода мореплавания является непременным условием морского права, включая свободу осуществления военной деятельности в открытом море. На этой основе американский военно-морской флот действует во всём мире, включая беспрепятственные проходы через Южно-Китайское море. Китай, однако, настаивает на том, что иностранные флоты, действующие в исключительной экономической зоне Китая, должны получить его разрешение на вход в исключительную экономическую зону, как в подразумеваемую исключительную экономическую зону в Южно-Китайском море, так и исключительную экономическую зону непосредственно у его побережья. В соответствии с позицией Соединённых Штатов, с которой, как правило, соглашается большинство других государств, Корабли американского военно-морского флота могут, например, действовать за пределами 12-мильной зоны в районе Шанхая, не говоря Китаю с вашего разрешения. Китай же отвергает эту идею, хотя, как это ни странно, он мог бы предложить китайскому военно-морскому флоту паритет, право действовать точно так же на расстоянии 12-ти морских миль от Сан-Диего или Лонг-Айленда. В 2012 году Китай установил контроль над Скарборо-Шоу, образующий лагуну цепочкой рифов и скал периметром 46 км, расположенный в 123 милях от западного побережья Филиппин, и закрыл доступ туда филиппинским кораблям. Район получил название в честь британского чайного клиппера Скарборо, который потерпел там крушение и затонул в 1784 году. У Филиппин не было возможности ответить на это с помощью военной силы самостоятельно. Поэтому они ответили с помощью единственного орудия, имеющегося в их арсенале конвенции ООН по международному морскому праву. Они обратились с иском, оспаривающим линию девяти пунктиров, в Международный трибунал, основанный в Гааге в 2013 году. Вьетнам поддержал иск. В 2016 году трибунал вынес свой вердикт полностью в пользу Филиппин. Он отверг юридические и исторические претензии линии девяти пунктиров. Китай сразу выразил несогласие с решением и дал понять, что не намерен признавать его, не говоря уже о том, чтобы принять его или незаконные претензии Филиппин. Решение трибунала ничего не изменило. На данный момент представляется, что не существует никаких действенных способов разрешить противоречия между государствами по этому вопросу. Пропасть слишком широка. Например, Вьетнам, опираясь на аргументы, использовавшиеся французской колониальной администрацией, утверждает, что его права восходят к 1816 году, когда королевство Вьетнам провозгласило суверенитет над островами Спартли. Китайцы отвечают, что эта претензия не действительна, потому что в те времена Вьетнам являлся государством, зависимым от китайской империи, и потому не может требовать суверенитета над чем-либо. Борьба за Южно-Китайское море превратилась в то, что Роберт Бекман, специалистью которого является морское право в Юго-Восточной Азии, называет игрой карт. Карты рассказывают вам всё, добавляет он. Но их голоса звучат какофонией. Карта девяти пунктиров может стать отправной точкой и определяющим документом для игры, но в игре есть и другие карты. Например, на стене в покоях судьи Антонио Корпио В здании Верховного суда Филиппин на улице Падре-Фаура в Маниле висит карта, опубликованная неким иезуитом в 1734 году. На этой карте современная лагуна Скарбера-Шол обозначена словом панакот, которое в переводе с тагалокского языка означает «угроза» или «опасность». Почему это имеет значение? Потому что тагалокский — это основной родной язык на Филиппинах. В 2014 году Вьетнам представил карту, подтверждающую его претензии на море, которое в стране называют Восточным. В том же году в игру карт вступил игрок, от которого многие ждали новостей. Это был Тайвань, Республика Китай. Ведь если уж на то пошло, то карту девяти пунктиров первыми сделали националисты. В 2014 году правительство Тайваня выставило некоторые оригинальные карты на публичное обозрение. Они не расходились с картой 9 пунктиров Китайской Народной Республики, но заявил президент Тайваня Ма Инцзю, карты продемонстрировали, что то на что националистическое правительство претендовало в 1947 году с помощью своей пунктирной карты, были острова в Южно-Китайском море, но не вся его акватория. При этом президент Ма выступил с призывом к заинтересованным странам решать свои споры мирно, потому что, сказал он, Два поезда уже стоят на путях, готовые столкнуться друг с другом. Или чтобы использовать более подходящую метафору, два флота идут встречными курсами.